Они даже не посмотрят на меня, когда встретят на улице. Но мне всё равно. Мне плевать, хоть бы все их мужей перевешали. А вот на мистера Уилкса не наплевать. Понимаете, не забыла я, какие вы были добрые ко мне во время войны, как деньги у меня на госпиталь взяли. Во всём городе не было дамы такой доброй ко мне, а я доброту не забываю».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 — Нет, — сказала красотка, — не гоже это. Доброй вам ночи.